— Какое тело? — нервно спросил Саид. — Где мы возьмем труп? — Не волнуйтесь, это уже не столь важно. Мы договорились в морге этого района санитары приготовят нам труп на один час. Сейчас зима, и каждую ночь от переохлаждения умирает несколько бомжей, Поэтому с трупом проблем не будет. А вечером вы вернетесь сюда, и мы подумаем, как торжественно похоронить Сергея Леонидовича. При этих словах Игорь почему-то вздрогнул. Потом посмотрел на Дронга и вдруг резко спросил. А вы вообще в своей жизни видели когда-нибудь трупы? Много раз, серьезно ответил Дронга. Иногда даже сам приводил в такое состояние некоторых не очень приятных типов. В таком случае вы знаете, как это сложно, пробормотал Игорь. Сложно что? Иметь дело с трупом, выдохнул Игорь. — А у вас есть на этот счет какой-то свой опыт? — не унимался Дром. — Есть, — помрачнел Игорь, — и ничего больше не добавил. — Я прошу вас очень четко выполнять все инструкции, — подвел итог своеобразного мини-совещания Дромга. И постарайтесь не допускать импровизации. — Это просто не тот случай. Все должно быть максимально убедительно. Мы, к сожалению, не могли отработать на даче предстоящей сцены. Здесь слишком много свидетелей. Надеюсь, у вас все получится с первого раза. Собственно, все это не так трудно. У вас есть ко мне вопросы? У Паши будут боевые патроны, уточнил Игорь. Да, но он дважды выстрелит в воздух. Сергей Леонидович как раз в это время выйдет на террасу. А к чему вы спрашиваете? «Просто я подумал, что он может ошибиться и случайно в кого-нибудь попасть», — зловеще предостерег Игорь. Дронго посмотрел на него задумчиво. Глава шестая. Как мужчины ушли, Дронго позволил себе немного расслабиться. Подошел к окну, глядя вниз на суетящихся людей, готовивших вечерний прием на видневшуюся отсюда рощу.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 Я вам больше не нужна? Дронго покачал головой. Блумберг вскочил. Позволь, я тебя провожу. Она сухо кивнула Дронго на прощание и вышла из кабинета в сопровождении мужа. Дронго на некоторое время снова остался один. И вот скрипнула дверь, и в комнату вошла девушка в темном обтягивающем фигуру в коротком платье.